И как бы он не был счастлив, какие бы успехи не ожидали его, призрак маленькой, седой, одиноко сидящей лампы женщины никогда не уйдет от него. Ужасно странно думать, что там наверху теперь солнечный тихий вечер. Деревья стоят все в золоте и не шелохнутся. Тянется золотая паутина, полная тишина. И никого там нет. Никто не смотрит, никто не восторгается. Тысячу лет стоят там деревья, И гаснут ясные вечера, а никого нет. Разве лисица потянет куда-то за своим делом? Или орел заворошится на вершине? Как грустно думать, что люди вовсе не нужны этой прекрасной вечной природе, живущей без них своей полной красивой жизни? Да. Действительно красиво. <связь> Ты не жалеешь на то, что пришла? Конечно, нет. Я <связь> боюсь только, что назад будет холодно ехать ночью. Надо было раньше выезжать, я говорила. <связь> <связь> Вечер все выше и выше поднимался с дна долин. Уже только одна вершинка горела красным и желтым пламенем заходящего солнца. Но и она скоро потухла, и синие сумерки неслышно сползли на горы. В дальних туманах утонули засыпающие плоскогорья. Угрюмо, как тысячелетние морщины, сдвинулись овраги, и туман клубами выпался из них. Точно холодные духи вечера вышли водить хороводы на ровных вершинах. Проехали татарскую деревню, где неистово лаялись собаки и бежали за экипажем и ребятишки, похожие на глупых чертенят. Потом опять, лучше было бы не ездить, показался маленький хуторок, прилепившийся на скате обрыва, как гнездо. Залаяла собака, и издали было видно, как бежала она навстречу через голый, поломанный виноградник, мелькая белым комочком. Леда! Леда! Леда! Не узнала! Иди! Собака подбежала ближе, недоверчиво помахала хвостом и тявкнула два раза, но уже просительно, точно извиняясь, что не может припомнить знакомых». Пока вылезали из экипажа и разминали затекшие ноги, было весело. Все были довольны, что, наконец, приехали. Доктор подшучивал над молодым человеком, сидевшим на козлах рядом с кучером. Ах, не, не, не по своей дороге пошли, Николай Павлович. Вам бы выездным быть, а вы в певцы. Молодой человек, длинный худой, не отрываясь, все еще глядел на плоскогорье. Точно старался понять... Тайну их унылой и однообразной красоты. От домика к ним шла маленькая согнутая женщина с белыми волосами и в грязненьком капотце. Она, видимо, тоже не узнавала гостей и на удачу улыбалась смущенно приветливой улыбкой. Здравствуйте, Лидия Павловна. А мы к вам в гости. Это вы, доктор. А я бы и не узнала. Давно не видались. Вот будет рад Дмитрий Аркадьевич. А он дома? Он тут, недалеко. Сейчас придет. Там у нас овцы пчельник поломали. Так он все там возится. Он сейчас. Пожалуйста, пожалуйста. В маленьких комнатах дачи было неуютно и темно. И почему-то все почувствовали себя неловко, словно силой вырвались. Незваные, непрошенные. Жена доктора села на окно и задумалась. Писатель принялся набивать свою трубку. Молодой человек, длинный как жарт, ходил по комнате и в сумраке старался рассмотреть картинки фотографии на стенах. Только веселый доктор не унывал. Он вызвался пойти за Перовским. Молодой человек немедленно увязался за ним. Они прошли унылый виноградник осмотрели пчельник, дошли до проволочной изгороди, за которой уже скатывался вниз зеленый косогор. Но никого не было видно. Леса темные мрачные. Одни стояли над долиной. Унылое место. Как они могут тут жить? Он так и живут дмитрий, дмитрий аркадьич дмитрий аркадьеич никто не отозвался горы молча и угрюмо смотрели сверху тишина поползла из оврага. стало жутко как будто они на огромном кладбище звали человека который давно умер Дмитрий Аркадич. Он подошел быстро, видимо, взволнованный неожиданным появлением людей. За эти два года он очень постарел и опустился. В большой бороде и по-прежнему буй на кудлатых волосах показалась седина, лицо еще резче прошли морщины, Только глаза смотрели, как раньше, остро и немного дико. Трудно было понять, обрадовался ли Перовский гостям, но встретил он их радушно и равнодушно. Только когда веселый доктор, знакомясь с ним долговязого молодого человека, сказал «Это ваш коллега-певец», в глазах Перовского мелькнула искорка. Он ласково заговорил с новым знакомым, стал расспрашивать, где он учился. И так как оказалось, что они занимались у одного и того же старого профессора, то разговор их стал оживленным, полным воспоминаний и имен. На даче зажгли лампы, на столе заблестел кипящий самовар. Стало уютнее. Даже показалось, что здесь должно быть очень весело и приятно жить. Во время чая разговор все вертелся вокруг музыки, живописи, литературы. И писателя поразило, что Перовский ничуть не отстал. Знал все новое, всем интересовался. Во взглядах был также искренен и широк. Удивительный человек с грустью, подумал писатель. Другой на его месте деревом стал бы, а он на... Видно, правда, что дух человеческий развивается совершенно свободно, несмотря ни на какие обстоятельства. Ну вот и отдохнули с дороги. Закусили на славу Да и чаек был хорош Мы с Дмитрием Аркадьевичем так рады Так рады <с Благодарим <с за угощение Спасибо да, да. С чем погад, как говорится Не угодно ли в гостиную? С превеликим удовольствием, дорогая Лидия Пауна. А там мы попросим Дмитрия Аркадьевича И... Ой, <свист> да, да, да, голубчики, <свист> не вздумайте отказываться. Мы ведь два года не слышали вашего чудесного голоса. <свист> да, я не отказываюсь. Вот и замечательно, вот и хорошо. Охотно, охотно спою. Браво! Но что же, Литепал на сел за старенькое полурасстроенное пианино, гости уселись по стенам, и Перовский запел. Радости забытые печали, зачем в душе моей вы снова прозвучали, Былые радости забытие печари, Зачем зачем в душе моей вы снова прозвучать? Пел он как будто по-прежнему хорошо Только немного было странно Смотреть на дикого в больших сапогах И с вклокоченной полуседой бородой человека И еще немножко было смешно, когда после каждого номера Лидия Павловна, потирая ручки и блестя покрасневшим от наслаждения лицом, подбегала то к одному, то к другому и спрашивала... Не правда ли хорошо? Хорошо, хорошо. Да, принужденно соглашались гости, но им нравилось все меньше и меньше. Слишком кричал Перовский, слишком старался, чересчур предупредительно пел все новое и новое. Долговязый молодой человек смотрел в стакан, жена доктора преувеличенно хвалила, явно, чтобы доставить удовольствие, Писатель стал угрюм, веселый доктор, скучал. Но Перовский ничего не замечал. Кончив одну вещь, он сейчас же искал новую в кучу нот, наваленных на пианино. Лиди Павловна садилась, озабоченно расправляла платье, а потом подбегала спрашивать. Не правда ли хорошо? <связь> Странно думал веселый доктор. Прежде его можно было слушать всю ночь, а теперь, а теперь как будто и довольны. Наконец он не выдержал и стал просить спеть и долговязого молодого человека. Перовский как будто удивился этому, но сейчас же сделал любезное интересующееся лицо и присоединился к просьбам доктора. Да, да, ну, конечно, спойте, спойте, конечно, А, нет, права, я давно не пел. Ну, да, то... ну, может быть, и Да нет, пусть лучше Дмитрий Аркадьевич споет. Вот вы знаете, Ребикова, слишком много цветов. Уж эти мне артисты вечно заставляют просить. Ну, ладно, пожалуйста. Только одно что-нибудь. Лидия Павловна села к пианино и расправила платье. Нет, нет, нет, я уж лучше под гитарку. Сияла ночь, луною было полон сад. Лежали лучи у наших ног в гости без огней. Рояль был весь раскрыт,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 А я тебя люблю. и повторил ему Звучно и торжественно наполнил комнату его могучий прекрасный голос. И даже легкомысленный доктор понял, Почему он так упорно отказывался петь? Ему было жаль Перовского, этого конченного человека, который только и жил тем, что считал себя великим артистом, могущим и только нехотящим потрясти мир. Грубым и бедным казался голос Перовского в сравнении с этим глубоким голосом, в котором властно звучала та поднимающая душу и сердце красота, которая дается только великой любовью к своему таланту, бесконечным трудом, не останавливающимся ни перед чем, всю душу вкладывающим в одно неутолимое стремление. Тебя, когда он кончил, долго молчали и с удивлением, с тайным уважением смотрели на этого бледного, долговязого молодого человека, который смирно отошел к своему стакану и сел, не поднимая глаз. Просили петь еще, говорили с ним нежно, осторожно, точно боялись спугнуть что-то прекрасное, нарушить свое впечатление простыми пошлыми словами. Но молодой человек упорно отказался и стал пить чай. Очень, очень хорошо, очень. Это, это великолепно. Великолепно, да. Вот, вот э, только напрасно вы даете такой открытый звук в заключительной фразе. Э, здесь надо бы больше блеска, ну, знаете, э, да. Но ну, ну, голос у вас прекрасный, прекрасный. Ну, видно, что вы еще мало учились, конечно, но, но все-таки очень хорошо. Жалкое, маленькое чувство засквозило в этих раздерганных, неожиданных переходах от похвал к замечаниям. Все молчали и слушали, но никто не смотрел на него. Писатель у Гьюма набивал трубку, жена доктора виновато улыбалась, и ей опять хотелось плакать. Только доктор неожиданно рассердился и ввязался в спор. Ну что вы говорите, Дмитрий Аркадьевич? По-моему, это прекрасно. И, и, и больше ничего. Да, я, и ничего я, больше. Нет, прекрасно. я ничего не говорю. Нет, я, вы говорите. Нет, я не говорю. Я... Прекрасный голос. Голос, голос, голос. Голос, конечно, прекрасный. Но я об этом и говорил. Голос говорю. прекрасный. Но я только думаю, что следовало дать больше блеска. Блеска. Вот вы сами согласны со мной? Вы... Да, да, да. Да, да может быть. Не, не, нет, я в самом деле... Вот вы сами так думаете? Да, да, да. Вот да? Вот я, я прав, прав, я прав. Голос Перовского прыгал, глаза беспокойно бегали. Было и жалко, и досадно, и противно слушать его. И большой писатель, не вмешиваясь в разговор, хмуро подумал, боже, боже, как он изменился. А ведь прежде. Как он радовался, когда видел талант. Как носился с каким-нибудь открытием. Где все это? Это не он. Это дрянь какая-то. Мелкая, завистливая дрянь. Фу, какая гадость, думал он, прислушиваясь к неестественному голосу Перовского. Долговязый певец, выбрав минуту, встал и пошел опять бродить по комнатам, рассматривая картинки на стенах. У одного этюда масляными красками он долго стоял в глубоком внимании. Маленький кусочек холста весь горел мягким, радостным весенним солнцем. Таял снег, дрожащий голубоватой дымкой. Тоненькие березки блестели наивно и чисто, как невеста. Ярко голубел плачок весеннего неба. Чей это идет, Лидия Павловна? Это одной барышни, поклонницы Дмитрия Аркадьевича. Она ему подарила. Хорошо? Да. У нее был большой талант. Умерла она. Застрелилась, говорят, что ли? Стали собираться домой. И все чувствовали, что больше не приедут. Тьма лежала на плоскогорьях, и туман злобно клубился в их тысячелетних морщинах. Не успели отъехать полверсты, как хуторок совершенно растаял во мраке, только огонек в освещенном окне сверкал, но и он скоро мигнул и исчез за поворотом. Должно быть, заехали за деревья. Вы слушали инсценированный рассказ Михаила Арцыбашева «Старая история». Автор инсценировки и режиссер Евгений Агафонов. Роли исполняли Станислав Ландграф, Борис Соколов, Эрнст Романов, Антонина Шуранова, Лидия Мельникова, Евгений Баранов, Лейла Киракосян, Евгений Агафонов. Запись 1995 года.